прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского характера. При наличии к тому оснований применение принудительных мер медицинского характера может быть прекращено, изменено или продлено на следующие шесть месяцев. Данные решения принимаются судом, вынесшим постановление о применении принудительной меры медицинского характера, или судом по месту применения этой меры. Поводом к рассмотрению судом вопроса о прекращении, изменении или продлении применения принудительной меры медицинского характера являются первое подтвержденное медицинским заключением ходатайство администрации психиатрического стационара второе ходатайство законного представителя лица признанного невменяемым третье ходатайство защитника данного лица Законный представитель лица, которому применена принудительная мера медицинского характера, администрация психиатрического стационара, защитник и прокурор, извещаются о дне и месте проведения судебного разбирательства. Причем участие защитника и прокурора в судебном заседании обязательно. Неявка же других лиц не препятствует рассмотрению уголовного дела. во время судебного заседания исследуется ходатайство медицинское заключение выслушивается мнение лиц участвующих в судебном заседании а в случае необходимости назначается судебная экспертиза истребуются документы производится допрос лица В отношении которого решается вопрос о прекращении, об изменении или о продлении применения принудительной меры медицинского характера. После исследования вышеуказанных носителей информации суд удаляется в совещательную комнату, где выносится постановление о прекращении, об изменении или о продлении а равно об отказе в прекращении, изменении или продлении применения принудительной меры медицинского характера.